Шестое. Ньютон. ое Другой стороной этого умонаправления является то, что мысль обратилась также и к исследованию природы. В этой области прославился Исаак Ньютон своими математическими открытиями и физическими определениями. Он родился в 1642 году в Кембридже, занимался главным образом математикой и сделался профессором этой науки в Кембридже. Позднее он был президентом научного общества в Лондоне и умер в 1727 году. Ньютон бесспорно больше всех способствовал распространению локковской философии или вообще английской манеры философствования и, в частности, применению этой манеры ко всем физическим наукам. Физика. «Берегись метафизики» было его девизом, то есть «стало быть», Физика, берегись мышления, и он, равно как и все физические науки, до наших дней оставались верными этому паролю. Эти науки никогда не вдавались в исследование своих понятий, в мышление мыслей, но физика все же ничего не может предпринять Без помощи мышления. Свои категории и законы она получает только с помощью мышления, и без последнего она не может двинуться с места. И как раз Ньютон главным образом способствовал внесению в нее рефлективных определений сил. Он поднял науку до точки зрения рефлексии. выставил вместо законов явлений законы сил. Придерживаясь своего пароля, Ньютон выводил из своих наблюдений свои рассудочные положения и физике, и учении о цветах. Он делал неудачные наблюдения и еще более неудачные умозаключения. Он отправляясь от наблюдений, приходит к общим точкам зрения, кладет их, в свою очередь, в основу дальнейшего исследования и конструирует из них единичные факты. Это теории. Целью исследования сделалось наблюдение вещей и познание имманентных в них законов, присущего им всеобщего. Притом Ньютон такой полный варвар в отношении понятий, что с ним произошло то же самое, что с тем, который в высшей степени удивился и обрадовался, когда узнал, что он всю свою жизнь говорил прозой, сам не зная, что он такой искусный. Однако Ньютон, как и физики, никогда этого так и не узнал. Он не знал, что он мыслит и имеет дело с понятиями, «Между тем, как он полагает, что имеет дело с физическими вещами, представляя собою величайшую противоположность Бөме, который оперировал с чувственными вещами, как с понятиями, и благодаря присущей ему душевной силе совершенно овладел ими, покорил их в власти своей мысли». Ньютон же, наоборот, оперировал с понятиями как с чувственными вещами и брал их так, как мы обыкновенно смотрим на камни и куски дерева. Дело обстоит так и поныне. В самом начале трактатов о физических науках мы, например, читаем о силе инерции, об ускоряющей силе, молекулах, о центростремительной и центробежной силах, как о твердых определениях, которые имеются. То, что представляет собой последние выводы рефлексии, здесь выставляется как первое основание. Если мы зададим себе вопрос... Почему в таких науках не достигаются успехи? Мы должны будем ответить, что это происходит от того, что представители этой науки не умеют обращаться с понятиями, а решаются брать эти определения без смысла и понимания. Например, в оптике Ньютона умозаключения из сделанных им опытов Потому представляют собою нечто столь неистинное, столь лишенное понятие, что в то время, как их обыкновенно выставляют в качестве возвышенного образца того, как мы должны познакомиться с природой посредством экспериментов, И заключений из этих экспериментов, они на самом деле могут считаться образцом того, как не следует ни экспериментировать, ни умозаключать, и вообще образцом того, как нельзя ничего познать. Такое жалкое испытывание опровергается природой. Ибо природа превосходнее того вида, который она являет нам в этом жалком и с п ы т а н и и Она сама и дальнейшее испытывание опровергают это жалкое и с п ы т а н и е И в самом деле. От великолепных ньютоновских открытий в области оптики ничего не осталось, кроме одного того факта, что свет разделяется на семь цветов. Это произошло частью потому, что здесь важно понятие целого и частей, отчасти же потому, что Ньютон упорно закрывал глаза, на противоположные наблюдения. От этого эмпирического способа философствования мы переходим теперь к лейбницу,